Ночью во дворе. Слушайте, сестры мои. Слушайте ропот, наполняющий ночь. Слушайте шум матерей. Слушайте, как он течет внутри вас и застаивается в ваших животах. Слушайте, как он загнивает в потемках, где растут миры. С первого вечера и первого утра, со времен книги «Бытия» и начала книг мужское спит с историей. Но существуют и другие рассказы. Подземные рассказы, которые втайне передают женщины. Сказки, спрятанные в уши дочерей, впитанные с молоком, слова, выпитые с материнских уст. Нет ничего более завораживающего, чем эта магия, усвоенная с кровью, усвоенная с месячными. Священные вещи нашептывают в кухонной темноте. На донышках старых кастрюль В запахах пряностей, магии и рецепты существуют бок о бок. Кулинарное искусство женщин переполнено тайной и поэзией. Все преподано нам разом. Яркость огня, холод колодезной воды, Жар железа, белизна простынь, Благоухание, пропорции, молитвы, смерти, игла и нить. И нить. Порой из недр чугунка выстает некая иссохшая фигура. На меня смотрит безымянная прабабка, Которая так много знала так много повидала, так много молчала, так много вытерпела. Безмолвные страдания наших матерей заставили умолкнуть их сердца. Их жалобы растворились в похлебках. Молочные слезы, кровавые слезы, пряные слезы, соленые и сладкие, елейные слезы, умощающие мужское небо. За пределами тесного мирка своего домашнего очага Женщины внезапно нашли другой. Дверцы духовок, деревянные лохани, провалы колодцев, засохшие лимоны ведут в сказочный мир, который исследовали только женщины. Упрямо сопротивляясь реальности, наши матери в конце концов из недр своих кухонь изогнули поверхность мира. То, что никогда не было написано, — женское.